Глава 21. Ожившая фотография мяла зубами жвачку и смерила Инку с Варварой не слишком вежливым взглядом. Без робости абитуриента. Наверное, посчитала их старухами. Что было дерзостью и неправдой. Но «Ну какие они старухи? Они еще го го Инка сразу уловила отношение и показала официальное лицо. «Вам что нужно?» сказала Анатоном прожжённого крючка-твора. Абитуриентам здесь делать нечего. Вся информация вывешена в приемной комиссии и на сайте. На девицу это не произвело впечатления. «Когда, типа, второй тур-то будет, а?» Спросила она капризно, играя в звезду. «Вся информация на сайте и в приемной комиссии», ледяным голосом ответила Инка. «Прошу выйти». Секретаря учебной части наградили презрительным хмыком. Девица повернулась и вышла, будто сделала большое одолжение. «Нет, ну до чего наглая абитура пошла?» В сердцах Инка стукнула кулачком по старому альбому, выбив облачко пыли. «Кто это?» — спросила Варвара сдержанно, чтобы подруга не вцепилась расспросами. «Понятия не имею. Еще второй тур не прошла, а Гонору будто звезда сериала». Ну ничего, я ее запомнила. Попадется мне. Будет документы по три раза переписывать. Местьинки обещала быть жуткой или ужасной. Варвара вспомнила, что страшно опаздывает, помахала ладошкой и вышла из учебной части. Девушку нагнала у начала лестницы. Та облокотилась о мраморную тумбу и осматривала холл института как свои владения. Или Варваре так показалось. Извините. мягко обратилась она. К ней обернулась хорошенькая личико. Вблизи девушка казалась копией той, что на фотографии. Сходство было бы полным, если бы челюсти не перемалывали жвачку. «Да», — спросила она с ленивой капризностью. Варвара мысленно сделала ставки. «Вы... внучка Искры Крайковой?» Ее окинули взглядом от пыльных туфель до взлохмаченной прически. «Да...» Ответила девица так, будто делала большое одолжение. Первая ставка выиграла. Оставалась вторая, самая важная. «Уже два дня не могу дозвониться до вашей бабушки. Вы не знаете, где она?» «А вы кто?» «Это еще ничего не значило». «Или могло означать что угодно». «Ванзарова», — сказала Варвара официальным тоном и добавила. «Варвара Георгиевна». «Я новый завлит театра художественной драмы. По поручению Таисии Доброниной мне надо обсудить будущий репертуар с вашей бабушкой. Не могу до нее дозвониться». Перемена случилась внезапно. Наглая девица оторвала локоток от мрамора, выплюнула жвачку в кулачок, встала прямо, сложила ручки паинькой и заулыбалась так мило, как может это делать девушка, умеющая хитрить. «Как приятно! Я Ляля!» -ля. «Внучка Искра Семёновны, поступаю на актерский в наш институт. Бабушка уже обо всем договорилась. Буду продолжать семейную династию. Стану актрисой». Который раз Варвара убедилась. «Хорошенькая личика — не гарантия ума». «Куда бабушка делась?» — спросила Варвара, напомнив себе красную шапочку, которая спрашивает серого волка. «Только в этой сказке роли поменялись. Серым волком была она. Ничего, ей не привыкать». Ляля -ля попыталась изобразить улыбку с намеком, но вышло не очень. «Ба загуляла», — сказала она, понизив голос, будто сплетничает с подругой. «Загуляла?» — переспросила Варвара, ощущая, как выигрыш тает на глазах. «Это как понимать?» Внучка пошла хихикнула и сдала бабушку. Дня три назад Искра Семёновна находилась в большом волнении. Она готовилась к какой-то важной встрече и сильно нервничала. Металась по квартире и не могла успокоиться. Зная бабушку, то есть просто ба, Ляля не сомневалась, что у нее случился роман. Что для ее возраста было большой удачей, а может быть и последней любовью. С кем у бабушки случился роман, Ляля не знала, да и не слишком интересовалась. «Куда Искра Семёновна поехала вечером 15 июня?» — спросила Варвара так — Будто имела право лезть в частную жизнь. Ляля ничего не заметила. Ой, ба где-то в городе назначила свидание в каком-то роскошном отеле. Кажется, там сняла номер люкс. Представляете, какая любовь у ба? Бабушка делится с вами такими подробностями. Я подслушала, когда баба по городскому телефону говорила: Наивность, следствие доброты или глупости. Тут выбирать не приходилось. «Значит, с вечера 15 июня от Искры Семёновны нет вестей», — сказала Варвара, глядя в личико, незамутнённая интеллектом. «Что для актрисы не всегда плохо. Почти двое суток. Вас это не тревожит?» «Нет», — чисто и радостно ответила Ляля. «А если с Искрой Семёновной случилось что-то нехорошее?» «Значит, квартира будет моя», — обрадовалась добрая внучка. «Вы живёте с ней?» Ляля легкомысленно взмахнула ручкой. Да, так удобнее. Уба, свобода, делай что хочешь, родители меня достали. Сказано было искренно, а потому честно. Звонили бабушке за эти дни: раз или два, она не берет трубку. Я же говорю, база гуляла, пустилась во все тяжкие на старости лет. Ляля это показалось смешным. Искра Семеновна часто так пропадала. Вопрос заставил Лялю сморщить лобик. «Часто?» «Да нет, не могу вспомнить». «Наверное, первый раз?» «Но я же говорю, у Ба случилась любовь!» Нашлось объяснение, и к Ляле вернулось легкое настроение. «Почему решили, что у нее случилась любовь?» «А что же еще?» — удивилась Ляля. «Платье роскошное от Доброниной получила». «Роскошное платье?» Спросила Варвара, будто удивилась не меньше. «И как выглядит?» «О, вообще супер! Платье от...» Тут Ляля назвала знаменитый бренд, перепутав всего четыре буквы в двух словах. «Такие яркие, пышные цветы!» Варвара невольно вспомнила выбор, который сделала за Добронину в бутике. Проверяя себя, она достала смартфон и показала снимок продавщицы, держащей голубое платье с принтом. «Вот это...» Ляля надула губки. Нет, у того крупные черные и красные цветы. Бавнем роскошно выглядела. Может быть, Искра Семеновна сама купила? Наивность завлита Лялю насмешила. Знаете, сколько оно стоит? У Ба таких денег нет. Ей до Доброниной привезли, я точно знаю. Варвара тоже знала, сколько стоило платье. С кем могла быть встреча у Искра Семеновны? Спросила она, замечая, что разговор все более смахивает на допрос. Хорошо, что Ляля детка ничего не замечает. Наивность иногда выручает. Ляля только ручками развела. Ба секретничала. Имя Шляпич упоминала? Ляля хихикнула. Ба его песни просто обожает. Все время крутит. Такая гадость, правда? Не знаю, не слушала, ответила Варвара. Неужели никаких идей с кем могла загулять бабушка? «Каким-то старичком, наверное». Любой, кто был старше неё, Ляля казался старичком. «Ничего, это скоро пройдет. «Разве Искра Семёновна не могла увлечься молодым человеком?» спросила Варвара, чувствуя, как ей неудобно произносить такое. «Но если его можно увлечься молоденькой, чем Крайкова хуже?» Ляля решительно мотнула головой. «Точно с каким-то старичком», сказала она. Я заметила, Ба прихватила с собой альбом старых фотографий. еще институтских. А кому их показывать? Тому, с кем Ба может повздыхать об ушедшей молодости. У внучки прорезались и логика и ум. А ведь так успешно скрывала. Если Игнатьев не умолчал, в номере старого альбома не было. Он исчез. Не из него ли обрывок снимка? Варвара показала черно белое фото счастливой девушки, на которую Ляля была похожа, как отражение в зеркале. Только спустя 40 лет. Искра Крайкова передала свою красоту через поколения. Ляля легонько охнула. «Откуда у вас?» «Это один из любимых снимков Ба. Она часто мне его показывала». Радоваться пока рано. Ничего не доказано. Нет ничего надежного, чтобы предъявить Игнатьеву. Все еще может повернуться другой стороной. Обрывок снимка может не иметь отношения к телу в ванной. Искра Крайкова могла отправиться в другой отель, загулять с юным любовником или пожилым, если у нее случилась поздняя любовь. Любовь непредсказуемая пьеса. А платье? Платье вещественное доказательство. Вещь, док. Игнатьев его ни за что не покажет. Может то самое, а может другое. Мало ли у доброниной брендовых вещей. Разбирала архивы, наткнулась на обрывок. Хотела убедиться, что это ваша бабушка. ответила Варвара. «Кто еще на снимке?» «Подруги по институту», ответила Ляля. -ля. «Ба говорит, что они снялись все вместе по окончании третьего курса. Они такие молодые, счастливые, весенние. Ба говорит, что я похожа на нее в молодости». «Похоже, не совсем верное слово. Копия бабушки». «Кто снят вместе с Искрой Семёновной?» «Тётя Поля, конечно. То есть Полина Легачёва. Еще Таисия Добронина». фамилию звезды, Ляля произнесла со всем почтением. «И еще две девушки. Ба говорила, но я не помню, кто они. Кто-то с курса, кажется». Ляля смотрела преданно, как собачка, готовая служить за кусочек сахара. Варвара думала. «Как быть?» «Сообщить Игнатьеву». «Нет, рано». «Какой смартфон у Искры Семеновны?» Вопрос привел Лялю в стеснение. «У нее обычный кнопочный телефон». Словно извиняясь, сказала она. «Планшетом бабушка тоже не пользуется». «Откуда вы знаете?» Наивность абитуриентки не знала границ. Зато в актерской профессии пригодится. Варвара не стала объяснять. Если у человека кнопочный телефон, он явно не пользуется гаджетами. Искра Семёновна интересовалась старинными рецептами красоты. «Зачем? У неё полно кремов и косметики». «Может быть, она говорила, что видела призраки прошлого?» Ляля покачала хорошенькой головкой. «Ничего такого. Я бы запомнила». «Варвара Георгиевна, можно спросить?» «Если смогу ответить», — сказала Варвара своим мыслям. «Да, конечно. Когда будете подбирать пьесы в театре, я могу рассчитывать на какую-нибудь роль? Пусть самую маленькую, эпизодную». «Студентам раньше второго курса не разрешают выходить на сцену». «Ничего, бабушка договорится в институте. Я могу рассчитывать?» «Рассчитывать можете», — ответила Варвара. Меньше всего сейчас она думала про будущий репертуар. Отделавшись от ляли, что оказалось труднее, чем оторвать жвачку от подошвы, Варвара вышла на улицу и послала вызов на номер Крайковой. Гудок проходил, ответа не было. Значит, телефон тоже исчез из люкса, но до сих пор работает. Уже вторые сутки. Какая мощная батарея? Или убийца его подзарядил? Зачем было забирать старый телефон жертвы? По нему можно быстро вычислить место. Логичный ответ — чтобы не сразу остановили жертву. Если, конечно, телефон не валяется в глубинах мусорного контейнера. Повторив попытку дважды, Варвара решила, что должна сделать. Чтобы игнать его, нечего было возразить.